Первый период. Пропажа алмаза. 1848 год. События, рассказанные Габриэлем Беттереджем, дворецким леди Джулии Верендер. Глава 1 В первом томе Робинзона Круза на странице 129 вы найдете следующие слова. И тут только сообразил, правда, слишком поздно, Как глупо приниматься за работу, не рассчитав, во что она обойдется, и хватит ли сил для доведения ее до конца. Я раскрыл свой томик Робинзона Круза на этом месте не далее, как вчера, а не далее, как сегодня утром, 21 мая 1850 года, приехал племянник Миледи, мистер Френклин Блэк, и вызвал меня на короткую беседу. «Беттерадж», — сказал мистер Френклин. — «я был по семейным делам у юриста, и попутно мы разговорились о пропаже индийского алмаза из дома моей тетки в Йоркшире двухлетней давности. Мистер Брефф считает, как и я тоже, что всю историю в интересах истины следует записать на бумаге, причем чем скорее, тем лучше. Еще не уловив, к чему он клонит и полагая, что в интересах мира и спокойствия с юристами лучше не спорить, Я сказал, что тоже так думаю. Мистер френклин продолжал. В деле с алмазом, как вам известно, из-за подозрений пострадала репутация невинных людей. Однако память может подвести невиновных по причине отсутствия каких-либо письменных свидетельств, к которым потомки захотели бы обратиться. Нашу странную семейную историю вне всяких сомнений необходимо рассказать. И мне кажется, Беттерадж, что мистер Брефф и я нащупали верный способ, как это сделать. Что ж, можно за них порадоваться, но я все еще недоумевал, какое отношение к этому имел я. «Мы должны изложить известные события», продолжал мистер Фрэнклин, «с участием известных лиц, способных о них рассказать». «Отталкиваясь от простых фактов, мы все по очереди должны написать историю лунного камня» Но только как очевидца, не более. Начать следует с того, как алмаз оказался в руках моего дяди Герн Кастля во время службы в Индии 50 лет тому назад. У меня уже имеется вступительная часть в виде старых семейных писем, ссылающихся во всех важных подробностях на очевидца. Затем следует рассказать, как алмаз попал в йоркширский дом моей тети два года назад, и меньше чем 12 часов спустя пропал. Никто не знает лучше вас, Беттередж, что именно происходило в это время в доме, так что берите в руки перо и принимайтесь за рассказ. Вот как мне объяснили мой личный вклад в историю с алмазом. Если вам любопытно, каким путем я пошел в этих обстоятельствах, то могу сообщить, что сделал, возможно, то же самое, что и вы бы сделали на моем месте. Я скромно объявил себя непригодным для возложенной на меня миссии, хотя в душе ни минуты не сомневался, что мне хватит ума справиться с ней, если только как следует постараться. Боюсь, мистер Френклин прочитал эти тайные мысли на моем лице. Он отказался поверить в мою скромность и настоял на том, чтобы я пустил в дело свои таланты. После отъезда мистера Френклина прошло два часа. Стоило ему повернуться ко мне спиной, как я сел за письменный стол, чтобы немедленно приступить к делу. И вот сижу до сих пор, всем талантам вопреки, сделав тот же вывод, что и вышеозначенный Робинзон Крузо, о глупой манере хвататься за работу, не рассчитав, во что она обойдется, и хватит ли сил, чтобы довести ее до конца. Не забывайте, пожалуйста что я открыл книгу наугад всего лишь за день до того, как необдуманно согласился взяться за порученное дело. И позвольте спросить, если это не пророчество, то что тогда считать пророчеством? Я не суеверен и прочитал в свое время немало книг. Я, можно даже сказать, образован. В мои 70 лет память, как и ноги, меня не подводит. Поэтому, услышав мое мнение, что подобной Робинзону Крузо книги никогда не было написано прежде и не напишут после, прошу вас не считать эти слова блажью невежественного старика. Я много лет испытывал эту книгу в основном в комплекте с курительной трубкой и всегда находил ее верным другом в перипетиях бренной жизни. Упадок духа, Робинзон Крузо, нужен совет? Рабинзон Крузо. В былые дни, когда донимала жена или в нынешние времена, если хватил лишку, Робинзон Крузо. Шесть экземпляров Робинзона Крузо в добротном переплете истрепались у меня на суровой службе. А на последний день рождения Миледи подарила мне седьмой. По этому случаю я выпил лишнего, и Рабинзон Крузо прочистил мне голову четыре с половиной шиллинга, синий переплет и картинка в придачу. Что-то не похоже на начало рассказа об алмазе, не так ли? Плутаю в поисках Бог знает чего и Бог знает где. Коль позволите, возьму свежий лист бумаги и с почтением начну с изного.